506 758 рублей предписал я отсчитать вам нынче же московскому военному губернатору графу Ростопчину из пожертвований города Москвы. 5. На всех предположениях по собственному вашему расчету должно быть ежемесячно приготовлено на заводе оружейного калибра всего 13 тысяч. 6. Ежели сверх оного количества во благоразумном своём расположении и старании вольных фабрикантов будете ежемесячно приготовлять более, то оно принято будет мною за особый знак вашего ко мне и отечество усердия. Седьмое. Наконец, Препоручаю вам объявить всем заводским мастерам и фабрикантам, имеющим свои фабрики, что никакое ещё время в отечестве нашем не требовало более от каждого усердия и пожертвований, как нынешнее. Следовательно, я уверен, что из онных фабрикантов найдутся такие усердные сыны отечества, что целые свои фабрики обратят к одному делу оружия. И тем дадут способ их имена передать в память потомству. А ежемесячным же количеством приготовленного оружия вы обязаны мне делать особое ваше донесение так, чтобы я каждый месяц в последних числах имел онные в получении. Александр. Что же мы будем делать, Захавы сказал генерал? Я с тобой, Бещинов, делать-то что, скажи? Приказано и записано: на Плёс, Селёнь, Тула не устоит, а если пойдём до да Ижевска далеко, да и сказано было приготовиться к переезду с благоразумной предосторожностью, чтобы не было напрасно страху и унынию. Вот англичанин в Одессу посылает, но и дельцы Им бы только старые ружья продать. Что же делать? Тут у меня генерал Вильсон кричал, а я в толковать ему дела не сумел, а он самого фельдмаршала ругает. Такая муха красная, вредная. Ему нашей крови не жалко, а из Питера пишут надвое. Только и есть утешение, что письмо главнокомандующего: "От тебя у меня секретов нет", писал мне Михайло Иларионч 7 сентября я наизусть письмо помню. Сообразно с принятой мною теперь операционной линией, ваше превосходительство можете остановиться вывозить завод, ибо Тула ещё не может опасаться неприятельского нападения. Впрочем, подготовительные меры не излишни, и при перемене обстоятельств, когда Туле могло угрожение быть, о чём я непременно вас в своё время известить. Вы должны будете следовать данному предписанию от управляющего военным министерством князя Горчакова. Подпись собственноручная. Как же это понять, ваше превосходительство? Я так понимаю, что всякое предписание его сиятельства князя Горчакова, конечно, выполнить должен после того, как получу от Михаила Ильёновича извещение его о перемене обстоятельств. Получается, ваше превосходительство так. Да вот поезжай-ка ты в Вармию, узнай, что там и как там. Другим не поверю, тебе поверю. Я, конечно, знаю, что российские орлы победят, но беспокоюсь мне ведь за тула отвечать. Спроси светлейшего, какие его приказания. Да, я, Николай Фёдорович. Только воду из мельничных запрут спустить, жало будет много голубчик. Воды нет, и махина паровая застряла на валдае. Насчёт воды, Николай Фёдорович, я сам придумал. Зачем нам козённую часть гранить? Оставим её круглой. Работы меньше, воду и побережём. Неформенно, но уже приказано. Облегчением станкам надо было нам раньше сделать. Ну, скажем, десятую часть выиграем, а дальше что? Мельницы спустим и на верховье реки по военному времени. Крику-то сколько будет, говорю.